Глава 20. Дорога. Прицептер и его свита вышли из замка, больше не сказав ни слова. "Тебя казнят с Пика", Марк прошептала волчица. Слёзы обильно потекли по её щекам, губы запрыгали. Я видел разную Хилду, но такую сломленную ещё никогда. А я ничего не могу сделать. Она в бессилии закрыла глаза, повиснув на руках Хакона. Ничего. Ты видишь, как всё сложилось, Хилда? сказал я. Белые волки отмщены, и ты в совете. Я сам только сейчас осознал, что снял с себя часть долга и непревольно коснулся талисмана на груди. Рычка это не вернуло, но это было больше, что я мог для него сделать. Всё будет нормально, Хилда, повторил я. Я говорил, пытаясь заодно и себя убедить в этом. Позади меня выросла огромная фигура рыцаря. "Первушник, следуй за мной", сказал знакомый голос. Кажется, это был Мейнард. Хакон сразу же подал голос. "Великий мастер, смеет ли клан Лунный свет, не смеет зверь? Знай своё место". "Мейнард?" послышался голос Зигфрида. Я почувствовал его приближение. Мой господин, эти волки совсем забыли, как надо относиться к людям, с ненавистью выдохнул сереброволосый. А первушник даже смеет стоять в вашем присутствии. А ты помнишь, Мейнард, как себя стоит вести в присутствии прецептора? рыкнул Зигфрид. Или напомнить, кому я поручил следить за землями серах волков? Но, господин, я лишь хотел Серебра волосы и замелся. "Брат, как же так?" Для меня это заявление было как гром среди ясного неба. "Так эти двое ещё и братья?" "Иди, Мейнард", тяжело ответил Зигфрид, и когда тот удалился, спросил: "Хакон, что ты хотел сказать?" "Великий мастер, сметь ли клан Лунный свет после всего того, что сегодня случилось, просить вас о Зигфрид оборвал его хмыкнув. Говори уже, зверь. Наш примол. Это приказ прицептора. Он не обсуждается. Что с ним будет, великий мастер? Его казнят? Хоконки вновь в мою сторону. Решения людей не касаются зверей. Это примол клана Лунный свет, закричал волчица, снова рванувшись. Но Хокон держал крепко. видимо, вливая еще и какие-то эмоции в Хильду. И я подозревал, какие. Отчаяние, бессилие перед неизбежным — все это было написано на ее лице. Совсем не свойственной хищной валькирии эмоции. Видимо, так легко было ее сдерживать, но мне показалось это жестоким. Хильда вполне способна и сама справиться с любым ударом. «Хак он!» — произнес Зигфрид, глядя еще и на скорпионов, стоящих неподалёку от нас. Видёт небо, лунный свет достоин. Думаю, время есть, не будем спешить. Я хотел ещё обсудить с Рогнаром кое-что. Я слушал приора, не оборачивайся. У Зигфрида изменилось отношение к зверям после сегодняшних разборок. Вроде как стал подобрее, заинтересовался делами своих подоных. Оно и понятно, ведь не каждый день в этой земле приезжает прецептор Чтобы разгребать косяки приора. Благодарю вас, великий приор, ответил Хакон. Я почувствовал, как с моих плеч свалилась незримая гора. Приор отошёл от меня. На всякий случай я бросил взгляд на выход, но рыцарская свита расположилась вокруг в зоне видимости. А сереброволосый Мейнерд вообще встал возле ворот, бросая в нашу сторону ненавидящий взгляд. Выхода на лестнице Под лестницами везде надо было пройти мимо рыцаря. Я усмехнулся. Сама мысль попробовать сбежать от третьей меры довольно глупа. наверняка я видел только малую часть того, что может человек. Хилда, тебе дали время, чтобы попрощаться с Примолом, сказал Варвар. Хакон отпустил Хилду, и она рванулась ко мне, обняв. Её голова уткнулась мне в плечо, губы коснулись шеи. Ей было всё равно, что смотрят не только радовитые звери, но и люди. Всё, что вершится в клане Лунный свет, касается только этого клана. Я вздохнул. Совсем сломалась девчонка после сегодняшнего. Вот только что получила место в совете и получается, даже там стила за род своей бабушки. И тут же за это пришлось заплатить. Не такую цену Спика, прошептала Хилда. будто подслушав мои мысли. «Не такую!» «Знаешь, госпожа», вдруг подал голос Фолки, «а я ведь вижу варианты». Ее голова на моем плече пошевелилась. Волчица повернулась к помощнику. «Какие к нулям варианты?» Голос у Хильды уже окреп. Хакон хомыкнул. «Иногда присутствие Высшей Меры рядом может усиливать звериный дар. Ты же знаешь, Хильда!» «Точно?» — кивнул Фолки. «На войне, знаешь, один человек может вести за собой армию». «Фолки, что ты хотел сказать?» «Что вы еще встретитесь?» Хильда отодвинулась от меня, утерла слезы и поджала губы, принимая свой обычный облик железной леди. Дикой валькирии не пристало лить слезы. Позади хакона кашлянули, это оказались хорм с торбаном. Скорпионы выглядели так, что хоть сейчас в высыпальницу затаскивай, но и только. Умирающими они уже не казались, не горит у полутрупов такой огонь жизни в глазах. Наш лекарь поможет вам хорм, сказал Хакон. Но старый только отмахнулся и прыгнул со ко мне. Правы были предки ноль. Они сказали, что ты отомстишь. Я решил не напоминать зверям о том, что перед ними уже первушник. Пошав плечами Я со вздохом ответил. Только вашу стаю я не спас. Ошибаешься, ноль. У меня было видение там, ночью возле усыпальницы. Всё должно было быть гораздо страшнее. Хорм покачал головой и турбан на него покосился. Всё изменилось. Но теперь у нас есть надежда. Я даже немного удивился. Что может быть страшнее полного разгона стаи? Понятно, что пока дойдут все приказы, и пока на Востоке Скорпиона получит увольнительную, ещё много времени пройдёт. Нерника и Хорму и Торбно предстоит очень много дел, и не раз придётся тыкать приказами прецептора в лицо сомневающимся бюрократам. Да, Просво, усмехнулся десятник. Мы соберём их. Не для того я всё это терпел, чтобы руки опускать. Возможно, сейчас, когда в совете нет предателей, Законы неба будут чтиться в землях серых волков. Я слушал скорпионов и ощущал их стальную волю. Эти звери такими словами просто так не бросаются. Дар скорпионов. Вдруг вспомнил я. Он исчезнет? Хорм задумчиво посмотрел на меня, потом покачал головой. Нет. Это было бы подло после того, что ты сделал для нашего рода. Я блегчано кивнул, а потом спросил: он так и будет привязан к копью». Тут стоял слово Торбун. «Сам подумай, Просва, пока ты первуш». И он осёкся, покосившись в сторону людей. Десятник не решался закончить фразу, но слово взял Хорм, который прошептал. «Полностью дар раскроется, когда мера будет подстать ему!» До меня сразу дошло, когда я стану зверем, Тогда копьё будет не нужно. Ну хоть на этом спасибо. В зале усилился общий гомон, среди которого послышался ляск доспехов. Закованные в металл гиганты собирались на выход. Обещай, что мы встретимся примо. Упремо вздернув подбородком, потребовала волчица. Она совсем успокоилась, и в глазах даже появились какие-то сторонние мысли. И вправду, она теперь член совета. И пусть белых волков нет, но вопросы с их землями требуют решения. Мы встретимся, Хилда, сказал я и стукнул себя по груди. Таково слово клана Лунный свет. Волчица хмыкнула, и все вокруг улыбнулись. Как уехал прецептор, я не видел. Говорят, они просто сели на лошадей и ускакали без всяких почестей. И зверям даже было запрещено выходить на улицы, чтобы посмотреть на это. А вот приора провожали по-другому. Трубили трубы, распевали торжественные песни. Толпы зверей стояли на улицах и в закоутках высовывались из окон, чтобы глянуть на высшую меру инферюра. Зря что ли жители вычищали и белили свой Волгоград? К счастью, в свете людей оказались не только рыцари. Тут были и звери, и первушники. Поэтому в этот раз мне не пришлось ехать в клетки, и это радовало. Меня определили к слугам следить за поклажей на телегах. На городской стене стояли толпы зверей, желающих поглазеть на отъезд Приора, но меня интересовали только двое. Хильда со своим помощником провожали меня взглядом, и я еще долго видел их силуэты. Рядом с волки я заметил двух близнецов, и это сняло некий груз с моего сердца. С ними всё было в порядке. Когда провожающих почти не стало видно, я почувствовал в голове осторожные когодки и улыбнулся. Волчица всё-таки дотянулась последним усилием. Из Волгограда в сторону столицы двинулся целый обоз. Длинная вереница телег тянулась из ворот. Я сидел на телеге где-то в середине и с трудом мог разглядеть голову процессии, где поблескивали серебром рыцари. Обо сохраняли звери, принадлежащие приорату. Об этом легко было догадаться. Их кожаные и кольчужные доспехи были выкрашены в голубой цвет. У многих на нагрудниках и щитах синим цветом были начертаны гербы. Удивляло количество лошадей в свите приора. Я привык, что всадниками обычно были звери четвёртой и выше ступени. Но здесь все были верхом, и люди и звери Тем более, во все огромные массивные телеги были запряжены мощные тяжеловозы. Я рискнул глянуть меру животного, и мощный тяжеловоз передо мной недовольно фыркнул. Я округлил глаза. 17-я ступень у животного. Эта лошадь по силе была равна человеку. К ещё большему моему удивлению, управляли ими обычные первушники. Возница нашей телеги был первой мерой, пятой ступенью. Я особо не среагировал, когда я просмотрел его. Далеко позади мелькали пятнистые подбои и накидки, стая рыси взялась проводить делегацию приора. Они, в отличие от зверей из свиты приора, были пешими, и только их вожак двигался на лошади. Насколько я помнил, их поселение находилось ближе всего к столице, и наверняка оно было по пути. Глядя на грус, я вскоре сообразил, что это дань собранная с поданных. Не только серые волки, все стаи, прибывшие в Вольфгород, что-то привезли великому приору. Мешки были мало того, что связаны между собой, их еще и прижали к одну телеге крепкой веревкой, прикинутой через борта. Ехали мы не спеша, и меня удивили такие меры предосторожности. В повозке можно было спокойно стоять, не боясь свалиться. Меня все время не покидало неприятное ощущение. Не было момента, чтобы за мной не следили. Скорее всего, приор отдал приказ не спускать с меня глаз, и я часто ловил взгляды скачущих мимо зверей. Всадники объезжали обозы, проверяя, все ли на месте, и иногда покрикивали на нерадивых слуг. У каждого надсмотрщика был в руках лук с натянутой тиревой, и мысли о том, чтобы сбежать, я даже не допускал. Без копья да еще по степи "Далеко мне, не уйти. А ты кто такой будешь?" спросил меня возница. Ближайший зверь всадник был довольно далеко, чтобы расслышать, и слуга решил поговорить. Он ловко держал поводья и иногда щёлкай пальцем подгонял лошадь, управляясь без кнута. Я впервые увидел, как можно применять магию воздуха. Первушник создавал воздушный вихрь, который с громким хлопком бил по шерсти лошади подобно хлысту. Спи-ка я. Назвал я уже ставшее привычным имя. Примол из Вольфграда. А, Примол. Значит, будешь биться на усладу господам? Меня это слегка покоробило. Такого развития событий я не ожидал. Биться? Ну, великий господин любит смотреть, как первушники убивают друг друга. Видимо, в столице Примолы получили совсем другое развитие. У зверей же это было для решения споров между кланами и стаями за редким исключениям, вроде личных бзиков вождя. У людей же это просто гладиаторские бои. Возница видит, что звери не спешат приближаться, не замолкал. Из звериных земель много прималов везут в Лазурный город. Лазурный? переспросил я, хотя уже знал ответ. Вполне логично, что именно так назвали столицу синего преората. Ну да, «А что ты натворил с пика?» Я задумался над ответом. Открыл рот в присутствии высшей меры. «Это зря, конечно. Хорошо, что ты не ноль!» Чуть слышно засмеялся первушник. Я поддержал его веселье кривой смешкой. «Первушников за такое редко казнят, но есть же и другие наказания!» Усмехнулся слуга. «Вожа меня звать, кстати!» Я кивнул. Не спеша рассказывать, что всё-таки был нулём. Чем ближе к центру цивилизованной жизни, тем более удивительной сказкой это всем кажется. В принципе, я подозревал, почему меня оставили в живых. Но обсуждать это мне не хотелось. Судя по всему, у людей ко мне ещё будут вопросы. Что-то они раскопали в моей памяти. Город серых волков остался далеко позади, и вокруг пошла совсем уж плоская равнина. В эту сторону от Вольфгорода я никогда не ходил. До самого горизонта жёлто-зелёное море травы с небольшими островками кустарников и мелких лесов. Я с интересом рассматривал эти мелкие рощицы, прикидывая, можно ли там спрятаться. Это, конечно, было глупостью, но едва я допускал такую мысль, как остро ощущал чужое внимание, глаза с меня не спускали. Дорога пошла прямая. С лёгким весельем произнёс Первушник. Держись, скоро начнётся. Что начнётся? Я покрутил головой. Стали раздаваться крики где-то впереди. Послышался мощный голос приора. Зерев всадники побежали вдоль обоза, передавая какой-то приказ. По сигналу быстрый голубь крикнули нам и унеслись дальше, в конец процессии. Ух, держись только. Вожа дика заулыбался. Уже зная, что в инфериоре можно ожидать чего угодно, я лёг на мешки и крепко схватился за борта. Вокруг начался лёгкий сумбур, все готовились к сигналу, и я бросил осторожный взгляд на рощицу, проплывающую вдали. «Только рискни, первота!» Позади меня раздался голос. Я обернулся и поморщился. За телегой скакал другой зверь с луком наготове. Впереди снова послышались крики. Я разглядел фигуру приора. Он поднял вверх клинок, и на кончике его возникла яркая вспышка. Потом долетел громкий хлопок. Поехали! Лихо крикнул вожа и защёлкнул пальцами. Над тянущей нас лошадью за свистели особый вихрь, та запродала ушами и рванула вперёд. Меня качнуло, я покрепче перехотился за борт. Лошадь набрала приличную скорость, тяжело взмахивая копытами и продолжала ускоряться ещё быстрее. Весь обоз потихоньку переходил в скоростной режим. До лазурного города дорога прямая. Вожак попытался перекричать набегающий поток. Скоро уже там будем. Задребезжали и заскрипели окованные железом колёса, раскручиваясь по утоптанной дороге, и в моих волосах заиграл ветер, несмотря на тряску. Я поймал себя на мысли, что мне это нравится. Не сразу до меня дошло, что скорость была уже слишком большой для конной повозки. Тряску усиливалось, а лошадь всё так и набирала скорость. Её копыта постепенно сливались в единый прозрачный мазок. Всего через пару минут мы уже неслись со скоростью гоночного болида, по крайней мере, так мне казалось. Пятнистые шкуры рысей быстро исчезли из виду. Звери не могли угнаться за обозом Приора. Мешки держи, первота, крикнул скачущий рядом с нашей телегой зверь. Он обрёл лук, в его руке показался длинный кнут. Зверь сделал короткое движение рукой, и чувство опасности выстрелило прямо по голове. Я дёрнулся, уходя от удара, и хлыст щёлкнул всего в сантиметре от моего уха. Первота, сраная, прорычал зверь. И снова отвёл руку. Тут же с нами прогнался другой зверь, его на плечнике отмечались особыми знаками. Он крикнул: "Следить, но не убивать!" Приказ приора. И унёсся дальше. Мой надсмотрщик недовольно прорычал, но хлыст не убрал. Лишкивком показал на поклажу. Это была вполне эффектная демонстрация силы, поэтому мне пришлось подчиниться. Успей ещё поквитаться. От тряски поклажи подскакивала, будто живая, и некоторые мешки норовили выпрыгнуть за борт, несмотря на верёвки. Коя как прыгая по грузу и спотыкаясь, онатянутые стропы, я схватил уже почти перевалившийся мешок и затянул обратно в повозку. О том, чтобы попытаться сбежать, и речи уже не шло. От набегающего потока было трудно дышать. Ноги лошадей размазались от дикой скорости. Я слышал свист и ровный гул, и не сразу до меня дошло, что этот топот копыт слился в единый звук. Равнина проносилась мимо, будто я наблюдал из окна сверхскоростного поезда. А дикая тряска создавала эффект, словно мы вообще на сверхзвуке несемся. Попробуй я спрыгнуть с телеги на такой скорости, одним переломом бы не обошлось. С легкой надеждой я пошарил по дну телеги. Помнится, когда меня везли так, скорпионы, у них на дне валялось оружие. К сожалению, тут ничего не было. А в мешках, судя по ощущениям, везли что-то мягкое, вроде ткани или меха. Скоро лазурный город. Послышался крик приносящегося мимо зверя. Я покрутил головой. Ландшафт постепенно менялся, вокруг появлялись лесистые холмы, а в раге Некоторое время мы ехали по берегу вдоль широченной реки. Тот берег проглядывался тонкой полоской. Дорога была на удивление ровной и прямой. Она прорезала насквозь все скалы и холмы. Сколько сил потребовалось, чтобы прокопать такой тракт, я не представлял. Когда мы пронеслись под длинным мостом через реку, я вообще поразился. Это уровень земных технологий. Река в этом месте была шириной на скидку не меньше 2 км. и мы прилетели мост за считанные секунды. Мы выехали из очередного пробитого в холме ущелья, и на горизонте показалось циклопическое сооружение. Недостроенная пирамида, подпирающая небеса, проплывала сбоку от нас. Казалось, что она близко, но я знал, что это обман зрения. Она просто слишком огромна. Тем более, я уже видел ее. Да, именно это строение... Я наблюдал с высоты птичьего полёта в тех видениях, что мне показали при посвящении в примылы. Я жал зубы. Где-то там адская стройка, и гибнут миллионы нулей. Дорога пошла в гору, и меня качнуло, как при торможении поезда. Автос начал постепенно замедляться. Я выкрутил голову, пытаясь заглянуть вперёд. Столицу я увидел сразу. Огромный город-крепость на вершине горы, Куда тянулся тот тракт, по которому мы ехали? Волгоград, наверное, мог бы поместиться только в одной башне этой крепости. А вот и лазурный город! В затихающем грохоте повозок послышался торжественный шёпот вожи: "Красая гордость синего преората". Я не ответил ему. Мы поднимались, и местность вокруг рассматривалась гораздо лучше. Реки, озёра, леса, удивительно прекрасный край. Хоть картины пиши, но мои глаза так и прилипли к пирамиде на горизонте. На фоне этой красоты гибли миллионы нулей.